от Полианы Джимми направился прямо домой и сразу же разыскал Джона Пендлеттона. Он нашёл его в большой библиотеке с темно-красными портьерами, где когда-то Полианна со страхом озиралась по сторонам, ожидая увидеть скелет в шкафу. «Дядя Джон, вы помните тот пакет, который дал мне отец?» «Ну да, конечно». В чем дело, сынок? При виде лица Джимми Джон Пендлеттон вздрогнул от неожиданности. Этот пакет придется распечатать, сэр. Но условие, которое поставил твой отец, я ничего не могу поделать. Пакет придется вскрыть. Вот и все. Вскройте его, пожалуйста. Ну что ж, мой мальчик, конечно, если ты... Настаиваешь, но он в нерешительности умолк. Дядя Джон, как вы, возможно, догадались, я люблю Полиану. Я попросил ее стать моей женой, и она согласилась. У его собеседника вырвалось радостное восклицание, но молодой человек продолжал говорить все с тем же сурово сосредоточенным выражением. Теперь она говорит, что не может выйти за меня. Миссис Чилтон возражает. Она считает, что я не пара, Полиане. — Ты не пара? Глаза Джона Пендлитона вспыхнули гневом. — Да. Я узнал причину, когда когда Полиана попросила меня сказать ее тетке что-нибудь о моем отце и моих родственниках. «Кто за чушь? Я думал, у Поли Чейлтон больше здравого смысла. Впрочем, это на нее очень похоже!» «Харингтоны всегда безмерно гордились своим происхождением и родней», раздраженно заметил Джон Пенлеттон. «Ну, и ты смог сказать?» «Смог ли?» «На языке у меня уже вертелось, что не могло быть отца лучше моего, но...» Тут я вдруг вспомнил о пакете и о том, что на нем написано, и я испугался. Я не посмел сказать ни слова, пока не узнаю, что в этом пакете. Отец не хотел, чтобы я узнал это, пока мне не будет тридцать, пока я не буду взрослым человеком, способным вынести любой удар. Понимаете, есть какая-то тайна в его и моей жизни – Я должен узнать эту тайну и узнать прямо сейчас. Но, Джимми, дружок, не смотри так скорбно. Может быть, это хорошая тайна? Вдруг это окажется что-то такое, что тебе будет приятно узнать? Может быть. Но если бы это было так, разве захотел бы он скрывать это от меня, пока мне не исполнится 30? Нет, дядь Джон, это было что-то, от чего он пытался оградить меня, пока я не буду достаточно взрослым, чтобы вынести, все не дрогнув. Поймите, я не виню отца. Что бы это ни было, он просто не мог ничего предотвратить. Я ручаюсь. Но что это было? я все же должен узнать пожалуйста принесите пакет вы помните он у вас в сейфе джон пндлитон немедленно встал сейчас принесу три минуты спустя пакет уже был в руках джимми но юноша тут же протянул его джону пндлитону лучше уж вы прочтите сэр а потом скажете мне но джимми я «Хорошо». Решительным жестом Джон Пендлеттон взял нож для разрезания бумаги, вскрыл конверт и извлек из него все его содержимое. Там была перевязанная ленточкой пачка бумаг и отдельно свернутый лист, очевидно, письмо. Его-то Джон Пендлеттон развернул и прочел первым делом. Пока он читал, Джимми, затаив дыхание, следил за его лицом. Он увидел, как на этом лице появилось вдруг выражение удивления, радости и чего-то еще, чему он не мог найти название. «Дядя Джон, что там? Что там?» «Читай сам». — ответил мужчина, сунув письмо в протянутую руку юноши. А Джимми прочел следующее. Прилагаемые документы подтверждают, что мой сын Джимми Бин в действительности, Джеймс Кент, сын Джона Кента и Дорис Уэтерби, дочери Уильяма Уэтерби из Бостона. Здесь также и письмо, в котором я объясню моему сыну, почему все эти годы я прятал его от семьи его матери. Если этот пакет будет вскрыт по достижении 30 лет, он прочтет это письмо и, я надеюсь, простит отца, который боялся совершенно потерять своего мальчика, и потому решился на такие крайние меры, чтобы сохранить его для себя. Если же этот пакет будет вскрыт посторонними людьми по причине смерти моего сына, я прошу немедленно известить о случившемся родственников его матери в Бостоне и передать им в целости и сохранности приложенные документы. Джон Кент бледный и потрясенный Джимми поднял глаза и встретился взглядом с Джоном Пендлеттеном. — Значит, я пропавший Джейми, — неуверенно произнес он. — Здесь сказано, что у тебя есть документы, подтверждающие это, — кивнул мужчина. — Племянник миссис Кэрью? Разумеется. Но как? Что? Я не могу это осознать. Последовала небольшая пауза, прежде чем лицо Джимми вспыхнуло новой радостью. Теперь я знаю, кто я. И могу сказать миссис Чилтон кое-что о моих родственниках. Смею думать, что да. Сухо отозвался Джон Пендлитон. Бостонские Уэтерби могут изложить свою родословную от времен крестоносцев, а то и от сотворения мира. Это должно ее удовлетворить. Что же до твоего отца? Он тоже из хорошей семьи, как говорила мне миссис Кэррию, хотя и был довольно оригинальным человеком и не нравился семье жены, как тебе, конечно, уже известно, Да, бедный отец, что за жизнь он, должно быть, вел со мной все те годы, вечно боясь погони. Теперь я могу понять многое из того, что прежде озадачивало меня. Как-то раз одна женщина назвала меня Джейми. Как он рассердился! Теперь-то я знаю, почему он увел меня оттуда в тот же вечер, даже не дождавшись ужина. «Бедный отец!» Это было незадолго до того, как он заболел. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, а вскоре уже не мог и внятно говорить. Что-то затрудняло его речь. Я помню, когда он умирал, то попытался сказать мне что-то об этом пакете. Теперь я думаю, что он велел мне распечатать его и пойти к родственникам моей матери». Но тогда я решил, что он просто наказывает мне хранить его».